Глава 5 Я еще не знал, что усыпило меня прямо во время операции. Вариантов было много. Либо у близнецов пробудилась некротическая сила их матери, либо я случайно ошибся и каким-то образом провзаимодействовал с ядом токса, либо же это было чьим-то вмешательством извне. Из всех этих вариантов наименее реалистичным было отравление ядом. Я никогда не допускаю таких ошибок. Если, конечно, кто-то специально не проколол мне перчатки. Но нет, я бы и это заметил. Все эти мысли пронеслись в моей голове за секунду до потери сознания и удара о пол. Пришлось напрячь мыслительную деятельность до максимума, чтобы предпринять все необходимые действия. Сделать все, чтобы защитить себя – И не дать пострадать моим пациентам, у которых сейчас, между прочим, идет кровотечение из операционной раны. И за эту секунду я успел заставить свои надпочечники выбросить огромное количество адреналина и кортизола, стрессовых гормонов, которые уже после моего падения начали активно сжимать сосуды и повышать давление. Однако это был не единственный мой козырь, осознав, что я не просто теряю сознание, а именно засыпаю, Мне пришла в голову идея воздействовать на центр терморегуляции гипоталамуса. Пришлось временно поломать его структуру обратным витком и заставить тело думать, что у меня высокая температура. Как правило, организм начинает засыпать только при охлаждении. Даже когда самый обычный человек в комфортных условиях ложится спать, в этот момент его тело начинает охлаждаться и достигает приемлемого минимума уже в момент сна. Таким образом, я дал телу дополнительный сигнал, сообщив, что сейчас спать не время. И лишь после всех этих действий, совершенных за какие-то доли секунды, я заснул. И, оказавшись в непроглядной мгле, мое сознание все еще могло функционировать. В абсолютной темноте я услышал чей-то голос. Однако тут же с громким вдохом вновь открыл глаза, вскочил на ноги и первым делом взглянул на часы. Прошла всего лишь минута, может чуть больше. «Мой план сработал. Когда на меня обрушилось это состояние, я смог выстрелить в последний момент. Но все же этот выстрел был сделан на опережение. Я подбежал к столу, сразу же проверил целостность перчаток и в очередной раз убедился, что не допустил ошибок. Я токса на меня не попал. Даже если бы и попал, через кожу он бы не смог проникнуть в мозг и вызвать сонливость. А в вену я себе ничего не вводил». Мною было принято решение не тратить время впустую и возвращаться к проведению операции. Сейчас тело даже в чрезмерном тонусе. Теперь меня усыпить смогут только сильнодействующими транквилизаторами. Странно только, что в том бессознательном состоянии я слышал чей-то голос. Он определенно принадлежал женщине. Поначалу я подумал, что это Гигея пытается мне помочь. Но голоса отличались. И отличалась эмоциональная окраска их речи. Та женщина, голос которой я слышал во мгле, была озлоблена, будто ей причинили сильную боль. И озлоблена она была на меня. Только не могу сходу припомнить, кому из женщины я хоть раз вредил. Такого, похоже, и вовсе никогда не было. Хотя... Озарение настигло меня уже в процессе операции. Я приготовился восстанавливать целостность плечевых областей Льва и Вальдемара. В голове бешено стучал пульс из-за давления, который я сам же себе искусственно поднял. «Ведьма, вот и ответ на мой вопрос. Единственная женщина, которая перешел дорогу в этом мире. Со всеми остальными я находился в хороших отношениях. Да и в целом на данный момент у меня не так уж и много врагов, если сравнивать их количество с тем, что было раньше. Только ведьма, Владимир Павлов и таинственный некромант. Правда, существует вероятность, что первый и третий являются одним и тем же человеком. Видимо, она каким-то образом попыталась усыпить меня». Возможно, провела некий ритуал, который без познания в сфере запретных чародейств я объяснить никак не смогу. Однако тот факт, что я прервал этот ритуал своими силами, видимо, дала обратную отдачу. Похоже, я только что совершил контратаку и попал прямо в цель. Размышляя об этом, я на автомате провел большую часть операции. Братья были разделены. Плечо Вальдемары я залотал лекарской магией, без формирования привычной в моем мире культи. Свободную же руку полностью передать под контроль ВА оказалось не так уж и просто. В ней было много лишних нервов и сосудов, которые изначально шли сразу от двух тел. Пришлось промчаться по ним обратным витком и вызвать деградацию тех сплетений, которые ранее принадлежали Вальдемару Свитневу. В совокупности на всю операцию ушел целый час, а после ее окончания я рухнул на соседнюю кушетку и принялся заниматься осмотром собственного тела. Давление упало с крайне высоких отметок до нормы. Но сам факт резкого падения вызывает сильный дискомфорт. Видимо, адреналин с кортизолом перестали действовать, поэтому случилось такое стремительное нарушение баланса. Пришлось потратить еще часть лекарской энергии, чтобы полностью себя восстановить. Хотя сама операция столько сил у меня не отняла. Более того, я даже смог превзойти собственные ожидания. Сохранил руку одному из близнецов, потратив при этом минимум энергии. А ведь изначально я не мог сказать наверняка, хватит ли моих четырех старых и одного только что новообретенного витка, чтобы довести весь процесс операции до идеала. Пока я восстанавливался, воздействие анестезии токса уже прошло, и близнецы начали приходить в себя. Незадолго до пробуждения я ввел им обезболивающие препараты внутривенно, чтобы те не испытали слишком резкий болевой синдром сразу после операции. А боли в какое-то время помучает. Вряд ли сильно. Но привыкать им придется довольно долго, и это братьям с Витневым нужно обязательно объяснить. Боги милостивые, посмотрев на соседнюю кушетку, прошептал Вальдемар. Неужели и вправду получилось? Лев перевел взгляд на брата и оторопел. Впервые вижу тебя с такого расстояния, произнес он. Согласен, издали ты не такой уж и урод, каким казался мне всю жизнь, усмехнулся Вальдемар. «Ты сам-то понял, что сказал? Мы с тобой одинаковые!» — усмехнулся лев. Они хором рассмеялись. Видимо, оба еще страдали от головокружения и не успели осознать, что с их телами произошло куда больше изменений, чем они думают. «К сожалению, теперь вы не совсем одинаковые», — встрял в их диалог я. Как и обещал, я смог сохранить руку, но выбор мне делать не пришлось. Ее можно было оставить только льву. Фактически, выбор у меня был, но заключался он только в двух вариантах оставить одному или лишить руки обоих. Я выбрал наилучший с точки зрения лекарского дела результат. Только сейчас Вальдемар взглянул на свое левое плечо и осознал, что точки соприкосновения с братом у него больше нет, как и руки, которой он раньше пользовался, хоть и частично. Вальдемар нервно хохотнул, но ничего больше не произнес. Лев же поднял свою новобретенную личную правую руку и попробовал пошевелить пальцами. И, к счастью, рука поддалась безупречно. «Я благодарен вам, Алексей Александрович», — сухо сказал он. «Но возможности отдать ее моему брату точно не было». «Даже не начинай», — перебил его Вальдемара. Господин Мечников четко выразился, это был единственный способ разделить нас и при этом сохранить руку. «С каких это пор ты рассуждаешь рационально?» — хмыкнул Лев. «Обычно это ты действуешь на эмоциях, а не я. И...» Проклятие! Как странно осознавать, что мы теперь так далеко друг от друга. «И эту травму вам обоим придется пережить, сказал я. Плечи у вас поболять недели две, но вскоре боль утихнет. И вы привыкнете к своему новому состоянию конечностей. Но к тому факту, что я вас разделил, привыкнуть будет очень трудно. Я так понимаю, вы почти три десятка лет прожили вместе, верно? 24 года, сказал Лев. «Приличный срок, чтобы привыкнуть к своему общему телу. Прежде чем вы покинете облаторию я бы хотел дать вам один непрошенный совет. Хотя этот совет напрямую связан с медициной. Вот только не с телом, а с умом. Вопрос психиатрии». «Конечно, Это Алексей, Алексей Александрович. Александрович!» Хором ответили братья, а затем Лев добавил. «Вы выполнили нашу просьбу, и мы готовы принять любой совет». «Хоть вы и хотели разделиться...» Но я крайне не рекомендую вам разделяться еще дальше. Какое-то время продолжайте быть рядом друг с другом. Не отдаляйтесь. Если хотите в дальнейшем дистанцироваться, начинайте делать это постепенно, но только через месяц, не раньше. Иначе вам станет очень плохо». «В каком плане плохо?» — не понял Вальдемара. «Вы будете испытывать сильный душевный дискомфорт, уверяю вас. после операционной раны заживут практически моментально, А вот разрыв двух тел придется принимать долго, даже если вы его и желали. Братья Светнева приняли мой совет, но никак его не прокомментировали. Подозреваю, что они вовсе не поняли, что я имел в виду. Но если они решат не следовать моим рекомендациям, понимание к ним все равно придет, но гораздо позже. Дело в том, что два человека, связанных друг с другом романтическими или родственными связями, часто переживают выработку гормона окситоцина. Причем вырабатывается он только в присутствии близкого человека. Такое чаще всего наблюдается в семейных парах, которые живут совместно уже более пяти лет. Порой чувства в таких семьях угасают, но формируется новая крепкая связь – окситоциновая. Она отвечает за чувство доверия и близости. Но речь не обязательно должна идти исключительно о романтике. Такая же связь имеется между родителями и детьми, иногда между братьями и сестрами. А уж в данной ситуации она имеется стопроцентно. Ведь эти двое долгое время существовали как единый организм. Есть, пить, спать, даже в туалет ходить, все вместе. Может, братья и спорят постоянно, но они пока что даже не осознают, насколько тяжело им придется, если прямо сейчас, к примеру, они разъедутся по разным городам. Да, поначалу им будет тяжело даже в соседних комнатах находиться. Психика очень тонкая и неосязаемая структура. С ней лекарской магией не поработаешь. Как только Светневы передали приличную сумму денег нашему главному лекарю, Кучера Праксин увёз их назад, в Сердобск. У меня осталось лишь одно дело в амбулатории. Пора подвести итоги обучения среднего лекарского персонала. Я велел Юрию Сапрыкину, Анне Еленой и Игорю Лебедеву пройти в наш зал для совещаний. А сам специально задержался, чтобы переговорить с Василием Ионовичем Решетовым и другими терапевтами. Решетов очень тепло отозвался о бане. Сказал, что такой помощи он за долгие годы работы еще ни разу не получал. Остальные терапевты тоже не стали сдерживаться и похвалили Сапрыкина за то, как он грамотно распределял пациентов. А Игоря Лебедева я уже и сам оценил. Пиромант, вопреки своим деструктивным способностям и длинному списку когда-то убитых им людей, начал полноценную деятельность врача. Именно врача, образованного человека без лекарских способностей. «На наше собрание пришел Иван Сергеевич Кораблев, которому я предварительно передал все результаты итогового экзамена». «Итак, друзья», — обратившись к моим ученикам, начал он. «Хотя нет, я бы даже сказал, что с этого дня могу назвать вас коллегами. Пару месяцев назад Алексей Александрович подошел ко мне с очередной, не постесняюсь этого слова, безумной затеей. Но, как оказалось...» Из трех совершенно неподготовленных молодых людей вышла прекрасная команда помощников-лекарей, которые смогут поддержать нас в трудную минуту. Мои ученики попытались зааплодировать, но корабль сдержал их жестом руки, потому что речь еще была не закончена. «Именно по этой причине, начиная с завтрашнего дня, вы будете официально устроены в мою амбулаторию. Пока что я буду платить вам из своего кармана». «Но в ближайшие дни мое прошение должен принять орден лекарей. Если должности медбрата, медсестры и врача утвердят, вы станете частью нашего лекарского сообщества уже на уровне Саратова». Кораблев замолчал, но никто не спешил аплодировать, поскольку главный лекарь все еще держал руку поднятой. Он лишь обдумывал, как правильно выразить свою мысль. «Прежде чем вы начнете ликовать и праздновать столь ценное достижение, коллеги, я бы хотел сказать, что за это вы должны благодарить не меня. Я лишь в очередной раз пошел на поводу у юного господина Мечникова. На деле же именно Алексей Александрович дал вам возможность пробиться сюда. Что ж, вот теперь можете аплодировать». В комнате кроме меня и главного лекаря было всего три человека. Однако хлопки заполонили весь зал. Будто мы с Кораблевым стояли перед зрительским залом или даже трибунами громадной арены. Кораблёв тут же вышел из зала. Я не стал тратить время и начал раздавать указания своим новым коллегам. С завтрашнего дня им предстоит трудиться в поте лица. Но они сами избрали этот путь. И возможность повернуть назад у них была. Значит, теперь они точно не пожалеют о своем решении. «Друзья, моя основная речь окончена. Но раз уж мы остались наедине...» «Мне бы хотелось завести с вами одну беседу, которая никак не касается работы в облатории. Я дал вам образование и очень надеюсь, что вы не откажете в моей просьбе». Ученики тут же закивали. «Тем более эта просьба напрямую касается ликарского дела. Скажу вам прямо, над Хаперском нависла угроза некротики. Более того, человек, которого я подозреваю в этих злодеяниях, подобрался уже слишком близко ко мне и к моей семье. Однако я пока что не нашел ни единого следа». Поэтому хочу попросить, чтобы вы тоже поучаствовали в поисках преступника. «Простите, Алексей Александрович, а кто наш враг?» поинтересовалась она Елена. «Хаперская ведьма. Наверняка вы о ней уже много раз слышали. Но, разумеется, ни разу не видели. Обращаюсь с этой задачей именно к вам, поскольку каждая из вас имеет определенные связи. Анна, вас я прошу разузнать через отца. Известно ли ему хоть что-то о местоположении этой женщины? Барон должен обладать хотя бы курпицами информации. Она еле накивнула. «Юрий?» — обратился к Сопрыкину. «То же касается и вас. Как бывший унтер-офицер, вы имеете связи с действующими городовыми. Я наведу справки, Алексей Александрович». Тут же кивнул она «Игорь, твою роль мы обсудим позже. Думаю, ты и так понимаешь, какой она будет». Уклончиво произнес я. Он без лишних слов понял, что я имею в виду. Мне может понадобится его огневая поддержка. Раздав указания, я направился домой. Пока мои коллеги собирают информацию, я буду готовиться к столкновению с ведьмой. Копить ману, следить за состоянием Кати и искать способы противостоять дистанционным атакам. Как ей вообще удалось погрузить меня в сон? Она способна делать это с любого расстояния? Или же она в тот самый момент была в абалатории? Затесалась среди пациентов? Теперь уже точно не скажешь. Хотя в теории можно посмотреть списки всех пациентов, которые пришли в этот день и... Чёрт, а ведь их было больше сотни. И, возможно, неспроста. Что, если она специально вызвала столько заболеваний, чтобы скрыться в толпе пациентов? Чтобы нанести по мне прямую атаку? Исключать такой вариант я не могу. По возвращении домой я выяснил, что больше никаких инцидентов не было. Доброход Токс и Олег чередовались, следили за Катей и Серёжей, но никаких проблем с ними более не возникло. В этот день я решил улечься спать пораньше поскольку события прошедшего дня сильно меня вымотали. Однако посреди ночи меня разбудил грохот на первом этаже. Поначалу я подумал, что это дело рук доброхота, он иногда шумит, как и подобает домовому. Однако, спустившись на первый этаж, я осознал, что причиной грохота был стук в двери. На часах, уже далеко за полночь, вся семья Олега спит. Правда, странно, что их не разбудил этот шум. Более того, доброхота и токса тоже нет рядом. Куда они все подевались? Я решил встретить ночного гостя лично. Однако заранее подготовился к контратаке. Обратный виток был уже наготове. За окном громыхнула молния. Странно. Впервые вижу, чтобы в марте была такая погода. И еще даже снег до конца растаять не успел. Я открыл двери и тут же почувствовал опасность. Ведь передо мной стоял не человек. Скорее, некое порождение не некротики. Громадное, длиннорукое существо, чем-то напоминавшее обезьяну. Я даже разбираться не стал. Очевидно, что оно представляет опасности для меня и для всех жителей дома. А потому сразу же ударил его обратным витком. Против некротики его можно использовать без предупреждения, но... «Твоя магия на меня не подействует, мечников!» Прохрипел он а затем замахнулся и вонзил когти своей длинной руки прямо в мою грудную клетку и сжал сердце.